Девятое. Мышецкий был заплакан, выглядел плохо, под глазами дряблые мешочки от дурных ночей, губы отдавали синевой, в концах пальцев губернатора мелкое дрожание. Огурцов, сочувствуя, доложил проникновенным шепотом. «Вас желает видеть депутат Государственной Думы!» Сергей Яковлевич издерганно и нервно рассмеялся. Я еще не сошел с ума. Откуда он взялся? Султан Сам Сырбай из Степи. Какие депутаты? Волновался Мышецкий. Какая там Дума? С чего он это взял? Тут камни с неба летят, а он уже себя в Думу выбрал. Да что он там дурака валяет? Ладно, просите. Приму. Сергей Яковлевич посмотрел как сверкают золотые наперстки, надетые на грязные пальцы сам Сырбая, и сразу решил не величать султана ни светлейшим, ни его сиятельством, а лишь по званию. «Господин прапорщик», — сказал он, — «до каких пор вы будете меня преследовать своими инсинуациями? Положение о выборах еще не выработано в деталях. Выборов не было. Кандидатуры в губернии едва намечены». И вдруг, извольте видеть, вы самолично объявляете себя депутатом несуществующего органа правительства. Весело глядел на него султан узкими щелочками глазок. Таврический двор, штукатурку старую сбили. Сбили. Новую лепят. Лепят. Для чего же, ты думаешь, князь, десять рублей на один день давать будут? Говори скорее, где деньги получать надо? Султан прищелкнул языком, и князь Мышецкий, его сиятельство, вдруг прищелкнул тоже, да еще громче его светлости. «Вы слишком много знаете, господин прапорщик, больше меня видно, даже про штукатурку извещены. Что вы представляете?» «Степная фурий», — ответил султан сам Сырбай. Это я знаю, что вы можете быть избраны только от степной курии. Но кто вас выдвинул? Кого в своем лице вы еще можете представлять в Думе как депутат? И зачем вам все это? Допустимо являть в своем лице жителей степи. Но нельзя же быть избранным от самой степи. Это только степь. Только степь. Дичь. Глушь. Золотые наперстки вдруг возмущенно застучали. «Дурак ты, князь!» — озлобился султан. «Киргизы мои, бараны мои, байкуль мой, вот моя фурий, вот мой партий. Сто десять жен имел, весной еще прикуплю». Сложил пальцы в гуску, чмокнул жирными губами. «Ай!» — сказал жмурясь. «Хорош, девучек!» «А ты, князь, одну жену имел, да и ту батыр и конник увел». После этих слов ничего не оставалось делать, как начать Мамаева побоище. «Будем же беспристрастны», — князь одержал над султаном блистательную победу, и сам Сырбай, посрамленный, отступил в свои степи. Мышецкий наказал Чекалине. Запретить отныне въезд султану в пределы города, чтобы его ноги больше тут не было. Если же его и изберут все-таки в думу, так он переселится в Таврический дворец прямо из своей кибитки. К ночи Мышицкий вернулся к себе в пустой дом. Одно лишь окошко светлело на втором этаже в ажурном переплетении оголенных ветвей. Сергей Яковлевич поднялся по лестнице. Тяжело и устало, как старик, и легкая тень женщины вздрогнула в потемках комнаты. Додо -до", — присмотрелся Мышецкий, — «Нет, это я, Ксения». И вдруг в тоске одиночества его рвануло навстречу этой женщине. Часто-часто целовал Ксюшины лицо и руки, сполз на пол, обхватил ее колени, Прижался к ней и затих, почти счастливый. Милая, как хорошо, что вы пришли. Я погибаю. Сверху над ним прозвучал тихий голос Ксюши, а мужики отобрали у меня клавесины. Зачем? Бог с ними, с мужиками. Пускай играют. В это свидание их не преследовали черкесы, не было разговоров об аренде. Наплыв чувственности затопил обоих, и женщина, отдаваясь ему, опустошила себя до конца. Мышецкий проснулся умиротворенным и долго смотрел, как светлеет на подушке лицо молодой женщины, так много взявшей от него, так много давшей ему. «Боже!» — ужаснулся он. «Какая путанная жизнь! Какой сумбур!» Ксюша обещала приехать снова, в начале ноября. Октябрь миновал. В самый последний день месяца Мышецкий нетерпеливо ждал призывного гудка депо. Нет, гудка не было, забастовка не началась. Слава богу. А внутри России снова замерли на путях поезда, замолкли телеграфы. Самодержавие опять лежало в параличе с перебитыми ногами, рельсами. Язык императора был прикушен. С облегченным сердцем Мышецкий сорвал листок календаря. А у нас тихо. Вернулся домой. Лакей и два казака внизу. И никого больше. Потрогал на стене собственную тень, нескладную. Без працы не бенды сказал привычно и стал ждать чего: гудка, взрыва или ксюшу.